Глава 15. Неожиданный стук в дверь. Аркадий Семенович Штуцер, директор одного из старейших и наиболее всего посещаемых горожанами ресторанов в городе, сначала почувствовал першение в горле, как будто кто-то прошелся наждачной бумагой по небу и гортани. Потом стало трудно глотать, появился надсадный кашель, за ним насморк. Хворь протекала стремительно. Утром ничто не предвещало болезни, здоровье было в полном порядке. А часам к одиннадцати Аркадий Семенович почувствовал себя полностью расклеившимся, причем с повышением температуры. Сказавшись больным, Штуцер оставил вместо себя заместителя, деятельную брюнетку, тридцати пяти лет, и скорым шагом отправился домой. На улице было сыро и промозгло, погоду усугублял пронзительный сильный ветер, едва не сбивавший с ног. Недавно выпавший снег начинал подтаивать и умножать сырость. Грозная фигура Аркадия Штуцера величественно проплывала над раскишей дорогой. Ноябрь — один из самых худших месяцев в году, так что уповать на что-то лучшее не приходилось. Дошел до улицы Чернышевского, где находился его дом и слегка прибавил шаг. Как же хочется выпить крепкого чая с медом. Войдя в подъезд и поднимаясь по ступеням, он подумал... Завтра с утра вызову врача. Возьму бюллетень и отдохну с недельку. А то на этой работе измучился как вол. Уже сил никаких нет. Иммунитет ослаб, вот потому и заболел. Тыквенные семечки нужно есть для укрепления иммунитета, говорят, что помогает. Он открыл дверь своей квартиры и, едва переступив порог, почувствовал необычный устойчивый запах, напоминающий парфюм. Будто в квартире побывал кто-то посторонний и совсем недавно ушел так как запах, исходивший от его тела, еще не до конца выветрился. Впрочем, эти ощущения вполне можно было списать на болезнь. Ведь когда не здоровится, многое воспринимается несколько иначе, даже обоняние становится иным, а про аппетиты говорить нечего, напрочь пропадает. Именно поэтому на свои первоначальные ощущения при входе в квартиру Аркадий Семенович не обратил особого внимания. И напрасно. Сняв ботинки и надев домашние тапочки, Аркадий Семенович прошел до двери из зала, и, уже собираясь в него войти, вдруг увидел незнакомого молодого мужчину, шарившего в верхнем ящике комода. Услышав шаги, незнакомец резко повернулся и встретился с перепуганным взглядом штуцера. На какое-то мгновение хозяин квартиры парализовал страх, не давая возможности даже пошевелиться, а когда оцепенение прошло, он устремился к выходу. До двери оставалось всего-то два шага, когда штуцер получил сильнейший удар по голове и, потеряв сознание, растянулся в коридоре. В беспамятстве он пробыл всего несколько секунд, показавшиеся ему вечностью. Наверняка грабитель уже ушел. Надо подняться и позвонить в отделение милиции. Пусть разбираются с негодяем. И тут он снова встретился взглядом с нападавшим. У мужчины было привлекательное, интеллигентное лицо, во внешности ничего отталкивающего. На плечах дорогое драповое пальто с меховым воротником, на голове пыжиковая шапка. Уголки его губ дрогнули в добродушной улыбке. Его лицо показалось знакомым, но только Штуцер никак не мог припомнить, где его видел. «Может, рано еще себя хоронить? Может, все еще обойдется? Вот сейчас незнакомец развернется и потопает во своясе, и они никогда больше не встретятся...» Но неожиданно грабитель сделал стремительный шаг в его сторону и выбросил вперед руку. Аркадий Семенович успел заметить, как нечто блестящее и острое полоснуло его по горлу, причинив невероятную боль, а потом из раны обильно хлынула кровь. Выкрикнув, он не услышал собственного голоса, только зловещее клокотание крови и сдавленный хрип. С каждой секундой Штуцер чувствовал, что теряет силы и медленно начал сползать по стенке. Грабитель перешагнув через его ноги стремительно покинул квартиру, собрав последние силы, продолжая зажимать рукой рану на горле, Аркадий Семенович выполз на лестничную площадку, дополз до соседской квартиры и постучал. В ответ тишина. Тогда он стал колотить в дверь свободной рукой, насколько хватало убывающих сил. Открой, открой! Ему казалось, что он кричит громко, а в действительности губы его едва шевелились, не произнося ни звука. Еще через несколько минут Аркадий Семенович Штуцер умер от потери крови. Левтина Валерьевна Загорецкая, миловидная худощавая женщина 42 лет от родов, была дворянских кровей. Один из ее предков, дворянин Смоленской губернии Николай Загорецкий в чине поручика, участвовал в декабристском вооруженном восстании 1825 года за что был осужден на два года каторжных работ. Впоследствии новый государь-император Николай Павлович уменьшил наказание до одного года. Отбыв положенный срок, Загорецкий довольно благополучно прожил еще шестьдесят лет и даже получил орден святой Анны Третьей степени за выполнение топографических работ в Подольской губернии. Дворянское происхождение Левтина Валерьевна ото всех тщательно скрывала и работала простой учетчицей на одном из складов Министерства торговли, заведая учетом хранящихся материалов и контролем за их движением посредством введения соответствующей документации, то есть карточек складского учета. Замужем за Горецкой никогда не была. В 1936 году, правда, сватался к ней один ответственный работник среднего звена городского масштаба, Но, прознав каким-то образом о ее дворянском происхождении, тотчас ретировался и затерялся среди множества своих коллег, не рисковавших предлагать руку и сердце за Горецкой. С тех пор алевтина Валерьевна оставила всякие надежды на замужество и всем ухажерам, если таковые случались, весьма редко, надо сказать, давал от ворот поворот. Так она и жила безрадостно, но и без особых печалей, год за годом, пока ей не повстречался импозантный Аркадий Семенович Штуцер. Конечно же, они виделись и раньше, поскольку проживали на одной лестничной площадке, и двери их квартир были расположены напротив друг друга. Просто дело в том, что Левтина Валерьевна жила тихо. Ее выходы из квартиры были лишь на работу и в магазин за продуктами. Поэтому встречи гражданки Загорецкой и товарища Штуцера носили случайный характер и ограничивались традиционными, не обязывающими ни к чему словами «Здравствуйте» и «До свидания». Причин для разговоров, пусть даже коротких, не было, а потому и не вели. У Аркадия Семеновича были супруга, сын, проживавший в Москве, тетка и два старших брата. У Левтины Валерьевны не было никого, ни единого родного, близкого человека. Какие тут могут быть беседы? ситуация изменилась когда в один из воскресных дней в июле штуцер и загорецкая вошли в подъезд одновременно а поскольку жили они на третьем этаже то подниматься на него им пришлось вместе боковок так сказать понятное дело одними словами здравствуйте здесь не обошлось говорили и про погоды и про цены на базаре когда поднялись на свой этаж алевтина валерьевна возьми да и пригласи к себе аркадия семеновича с супругой попить чайку «А нет, супруги дома. Отдыхать уехала, в Кисловодск», — услышала в ответ Загорецкое. «А вы почему остались?» — живо поинтересовалась. «Она просто так, до поддержания разговора. Расставаться с соседом почему-то не хотелось». «Работа у нее такая», — ответил Аркадий Семенович и притворно вздохнул, отводя взгляд в сторону. В его ответе не было никакого лукавства. На днях ожидалась крупная поставка в ресторан продуктов из разряда дефицитных, на чем можно было, как всегда, хорошо заработать. К примеру, масло, фрукты, икру и и балычок можно было продать через своих людей на центральном базаре по существенно завышенным ценам. Но таковую возможность Аркадий Семенович ну никак не желал. А так как он был занят в ресторане, то отправил в Кисловодск свою супругу. — Тогда вы заходите один предложила Левтина Валерьевна и добавила вполне резонно. «Или мы не соседи?» «А что?» — подумалось Аркадий Семеновичу. «Хоть мы ж соседи. Так почему бы и нет?» И он зашел. За разговорами они оба не заметили, как пролетело без малого три часа. Когда Штуцер взглянул на свои наручные часы и понял, что слишком засиделся у соседки, пора бы и честь знать, он поднялся, поблагодарил Левтину Валерьевну за угощение и произнес Но. «Ну, «Я пойду?» «Ага», — кивнула Загорецкая, и случайно, во всяком случае так ей хотелось верить, провожая гостя, приезжалась к нему бедром. Аркадий Семенович слыл человеком понимающим, понял все сразу, и желание уходить в пустую квартиру у него пропало. А еще через минуту они очутились на стареньком продавленном диване с высокой деревянной спинкой. Отдышавшись, Аркадий Семенович надел брюки, затянул ремень и с благодарностью посмотрел на раскрасневшуюся загорецкую, которой в данный момент никак нельзя было дать больше тридцати с небольшим лет. Помолодевшая и похорошевшая, алевтина Валерьевна ответила также благодарственным взглядом. И с этого дня у них начались, если можно так сказать, отношения. Штуцер. Когда позволяли возможности и время, заходил к Загорецкой, и они быстро, без ненужных разговоров, реализовывали свои желания и также быстро расходились. Эти ни к чему не обязывающие отношения устраивали обоих. Так продолжалось до того самого ноябрьского дня, когда Аркадий Семенович приболел и пришел домой не вовремя. Когда Левтина Валерьевна услышала негромкие стуки в дверь, она прошла в коридор, но не бросилась со всех ног от кровати. Аркадия Семеновича она в этот час не ждала. В это время он всегда находился на работе, а более она никого не желала видеть. Да и некому было к ней вот так нетерпеливо стучаться. Верно обознались дверью, решила она, и вернулась из коридора в комнату. Однако стуки продолжались, и Алевтина Валерьевна, не выдержав, подошла к входной двери. «Я не буду вам открывать, слышите меня?» — крикнула она через дверь. «А если вы не прекратите стучать, я позвоню в милицию, и вас заберут за хулиганские действия». В дверь еще пару раз стукнули. Затем все стихло. Алефтина Валерьевна с минуту постояла около двери, прислушиваясь. Затем любопытство все же взяло верх, открыла ее. На пороге ее квартиры лежал бездыханный Аркадий Семенович, и под ним медленно расплывалась темная лужа крови.